Глава четвертая Илья проснулся от лязга резким рывком открывшейся двери. Уставился испуганно навалившегося в купе высокого красивого парня в распахнутой дубленке. — Люся, это здесь, иди сюда. — Вот тебе и попутчик на дорогу. Громко произнес парень, глядя насмешливо своими яркими голливудскими глазами на растерянного, моргающего с Илью. «Ты, парень, девушку не обижай, ладно?» «Она хорошая. обращаясь скорее к вошедшей девушке». Весело продолжил он. «Ну все, Люсь, пока. Там, говорят, стоянку сократили». Парень неловко клюнул девушку в щеку, сделала от двери ручкой и быстро пошел к выходу из вагона. Поезд и в самом деле вскоре тронулся с места. За окном замелькали огни какого-то большого города. Девушка сидела, не двигаясь, не снимая куртки, молча уставившись в окно. «Это какой город?» — спросил Илья, пытаясь завести разговор. «Уфа!» — тихо ответила девушка, не отрывая немигающего взгляда от окна. «А давайте я вам помогу сумку на верхнюю полку закинуть. Вы до какой станции едете?» «Может, мне выйти? Вам, наверное, переодеться надо?» Неуверенно пытался расшевелить ее Илья. «Я еду до Екатеринбурга. Сумку закидывать не надо, и выходить тоже не надо. Вы спали? И спите дальше!» Злобно произнесла девушка, повернув, наконец, голову от окна и глядя прямо ему в лицо. На маленьком ее ничем не приметном широкосколом смуглом личике, с прямым носом и поджатыми в скорбно-горестную скобочку губами. Выделялись своей выразительностью лишь огромные корей глаза, отчаянно несчастные, кричащие своим горем через толстую пелену из непролитых слез, уже сильно просящихся наружу, держащихся на одном только злобном ее голосе до напряженной позе. В ту же секунду Илья вдруг почувствовал, как током прошло по нему чужое горе, как приняло в себя сердце тягостный его импульс. Он обязательно... «Обязательно должен помочь этой девушке». «Люся, вам, наверное, поплакать сейчас надо. Вас ведь Люсей зовут, да?» «Так вы и плачьте, и не обращайте на меня ни малейшего внимания, пожалуйста. Если стесняетесь, я сейчас выйду. У вас случилось что-то?» «Да вам-то какое дело? Отстаньте от меня!» Почти прокричала девушка, задохнувшись давая путь наконец-то прорвавшимся слезам. — Ну вот и хорошо! — подумал Илья, протягивая ей бумажные салфетки. Она с силой оттолкнула его руку и, сбросив ботинки, поджала под себя ноги, спрятав в коленки искаженное плачем лицо. Рыдания сотрясли все ее худенькое тело, плечи ходили ходуном, узкие ступни в тонких голубых носочках некрасивым и косолапым утюжком уперлись в вагонную полку. — Ну, вот и хорошо. — Вслух, — произнес Илья, — я сейчас вам чаю принесу. Он тихо вышел из купе, встал у окна, прислонившись лбом к холодному стеклу, как будто пытаясь разглядеть что-то в сплошном мелькании быстро меняющихся ночных пейзажей. Полная луна на небе равнодушно взирала на стремительно мчащийся зимний поезд. Сообщением «Краснодар-Екатеринбург» на него, взволнованного чужим горем белобрысого парня, уставившегося грустными мягкими глазами в темноту проносящихся мимо сонных лесов и полей, на его попутчицу, горько плачущую в вкупа девчонку в голубых носочках. Ну вот, опять, обреченно подумалось ему вдруг. Опять сейчас чужие проблемы решать буду. глупости всяческих наделаю. И ведь совершенно определенно наделаю, знаю уже. Через полчаса, боясь расплескать теплый чай из стакана, деликатно позванивающего в классически старом затертом подстаканнике, он, набравшись смелости и решительно дернув за ручку двери, вошел в купе. А я тебе принес чай. «Только он не очень уже горячий, там титан остыл», — бодрым голосом произнес Илья, поставив на стол стакан и искоса посматривая на Люсю, тихо сидящую в прежней своей позе, упершись лбом в поджатые колени. «Ты пирожок с капустой будешь? Вкусно, я ел». «Я не знаю. Я со вчерашнего дня ничего не ела». Подняла Люся на него опухшие от слез глаза. — Вот тогда и пирожок, и яйца вареные, и колбаса. — Спасибо. — А ты куртку сними, неудобно же. — Ничего, что я на «ты». — Да ради бога, чего мне с тобой детей крестить? Люся поболтала ложечкой в стакане, размешивая сахар. Протяжно, на вдохе всхлипнула, сделала осторожный глоток. — Поешь. Не унимался Илья. — Сразу будет легче. По себе знаю, когда нервничаю, съедаю все, что не приколочено. А я, наоборот, вообще на еду смотреть не могу, как будто желудок в твердый комок сжимается, и ничего, ничего не чувствую. А что у тебя случилось-то? Горе какое? Да какое тебе дело? Раз спрашиваю, значит, есть дело? Давай, рассказывай. Отстань, парень. Меня Ильёй зовут. Да пусть хоть как тебя зовут, отстань. А? Люся опять уставилась в окно, забыв про чай и не притронувшись к еде, заботливо разложенной перед ней Ильёй. Люся, ты знаешь, что такое психоанализ по-русски? Нет, а что это? Это разговор двух попутчиков в поезде. Особенно ночью. Выговариваются часами, взахлёб. Все тайные горести друг другу изливают. Всё равно ведь никто не узнает. Вышли люди из поезда и разошлись в разные стороны. И денег за сеанс, заметь, платить не надо. — Да, действительно. Засмеялась наконец Люся. — И правда, халявный сеанс психоанализа. Где ж ещё бесплатно чужой человек тебя всю ночь будет выслушивать? Ну, так я о чём? Тут, главное, зевать нельзя. Кто быстрее своего попутчиков благодарного слушателя успеет превратить, тот и выигрыше Так что давай, рассказывай. Я тебе даю фору. Да чего рассказывать-то? Ничего интересного. Банальная, наверное, на посторонний взгляд история. Так все истории на первый взгляд банальны. Для чужого ухо просты, а для своего сердца горестны. Вот ты самое горестное и произноси словами, я пойму, ты не бойся. Что ж, ладно, попробуем. Задумчиво произнесла Люся. А ты что, к психоанализу какое-то отношение имеешь? «Внучок дедушки Фрейда двоюродный?» «Нет, я в юридическом учусь, на втором курсе». «О, коллеги, значит. А я два года назад закончила». «А Глеб в прошлом году диплом получил, в июне». Она опять замолчала, будто споткнувшись на этом имени. Снова уставилась в темное окно, вцепившись напряженно ладошками в остывший металл подстаканника. «Кто такой Глеб?» — напомнила себе Илья, незаметно подвигая поближе к ней тарелку с едой. «Ты видел парня, который меня провожал?» «Видел, только не разглядел с просунья. Красивый такой вроде». «Да, очень красивый. Это Глеб. Глеб Сахнович. Мой парень. Вернее, бывший парень. Я на третьем курсе училась, когда мы познакомились» а он на первом еще. Влюбилась, как дура. И как меня угораздила, сама не знаю. Люся и впрямь начала рассказывать, но неохотно как-то, ежась от неловкости и изредка бросая, будто виноватый взгляд на Илью. Постепенно, и сама того не заметив, все же увлеклась горькими своими эмоциями. И даже заблестела глазами, словно сидела не в плохо освещенном купе зимнего поезда, а на приеме у хорошего и дорогого психоаналитика. С Глебом Люся познакомилась в институтской библиотеке. Сама подошла, словно черт ее к нему понес. Просто подняла вдруг от книжки голову и ткнулась взглядом в его красивое, совсем одурела и растерянно уставившееся, в разложенное вокруг учебники лицо. Смешно ей стало тогда почему-то. И еще жалко очень парня, помочь ему захотелось. Если б знала она тогда, умненькая и правильная девочка Люся, чем обернется для нее эта сердобольность. «Ну что у тебя?» Подойдя, спросила она его насмешливо. «Совсем заплюхался, я вижу. Первокурсник, что ли?» «Первую курсовую делаешь?» «Ну-ка, давай посмотрим». Так они и познакомились. Он проводил ее до дома. На следующий день они снова сидели в библиотеке. А потом постепенно занятия эти перекочевали к Люсе домой. Вернее, они вообще вскоре стали исключительно только Люсиными этими занятия Глеб в основном сидел рядом и смотрел на нее преданно. А потом и смотреть перестал. А потом она и сама не заметила, как полностью провалилась в эту зависимость, растворилась в яркой синеве красивых голливудских глаз. Как потеряла себя, увязла в этом парне каждым своим ноготком. И пришел птичке конец. Или как там еще в народе говорят. Она и сама от себя такого не ожидала. Всегда была девушкой в меру осмотрительной, в меру циничной, в меру себе на уме. И вот нате! Была девушка Люся, и нет ее. Учился Глеб из рук вон плохо, тянул кое-как на тройку. Она ж на семинарах, да на экзаменах не могла за него отвечать. Хотя курсовые работы и практические задания вместо него, конечно же, исправно выполняла. И госэкзамены его на себе, можно сказать, вытащила. Занималась с ним днями и ночами. В общем, постепенно превратилась Люся в Глебову мамку, заботливую и хлопотливую клушу, хотя и числилась официально для всех его девушкой, что, впрочем, не мешало ей понимать. Настоящими его девушками как раз были те, с которыми он с удовольствием ходил в клуб, на дискотеку и на чашечку кофе. Понимала, а вот сделать с собой уже ничего не могла, потому как любовь. И бегала за ним, и выслеживала, как та женщина-ревнивица. И ночами вызванивала, сама себя при этом презирая глубоко и основательно. И бросить никак не могла. А Глеба такое положение вещей вполне устраивало. Дипломы юридического института, знаете ли, на дороге не валяются. Люся даже и жениться его на себе уговорила. Как только они его этот диплом получат. Глеб обещал. Они так решили. Как только он к родителям в Уфу за благословением съездит, сразу и свадьбу сыграют. Люся вдруг захлебнулась торопливым и сбивчивым своим монологом. Опять замолчала, уставившись огромными карими глазами в темное вагонное окно. Будто провалилась с головой в горькие свои воспоминания. Забыв и о своем попутчике, и о его халявном сеансе психоанализа ну а дальше что опять напомнила себе осторожно илья да что дальше не отрывая немигающего взгляда от темного окна продолжила нехотя люся будто враз потеряв интерес к разговору вот он уехал в уфу а я его ждать начала месяц жду другой третий нет его на сотовом номер сменился По-домашнему мать все время отвечает. То он на дискотеке, то девушку провожать ушел. В общем, извелась я. Как осень прошла, да как зима потом наступила, уже не помню. Автоматом хожу на работу. Я помощником адвоката устроилась. А вот мысли все об одном. Как ты думаешь, это любовь? Не знаю. А ты сам-то любил когда-нибудь? Нет, вот так нет. Я вообще всех люблю. Это как? В том смысле, что всех одинаково. А так, как ты, я не смогу, наверное, чтобы других не видеть, а только в одного человека уйти. А, понятно. Тебе лет-то сколько? Двадцать. Ты маленький еще просто. Хотя вот Глебу двадцать три всего, а у него уже огромный опыт по этой части. И все равно я так не смогу. Я думаю, любовь – это когда всех кругом любишь, а тот, кого любишь сильнее, помогает тебе любить других. А то, что с тобой произошло, больше на тяжелую болезнь похоже. Что-то сродни алкоголизму или наркомании, когда человек понимает, что это плохо, а что-то изменить уже будто и не в силах. Да, наверное, так и есть. В общем, я не выдержала. Сорвалась и поехала в Уфу. Теперь вот возвращаюсь, не несолоно хлебавший. Люся, вздохнув коротко, будто всхлипнув, снова продолжила свой грустный рассказ. Как пришла она сегодня утром домой к Глебу. Как стояла долго около дорогой сейфовой двери его квартиры. Похожей на вход в бункер. Как долго-долго не решалась нажать на кнопку звонка. Дверь ей открыла мать Глеба. Полная, вальяжная женщина, несколько почтенных уже лет. И даже улыбнулась ей снисходительно приветливо, и даже вежливо пригласила пройти в гостиную. Что ли и сделала, обрадовавшись такому родственному почти приему? Это потом уже выяснилось, что почтенная дама просто приняла ее за прислугу, пришедшую в дом на работу устраиваться. Накануне она в газету объявление такое дала. Но оглядеться все же в Глебовом доме Люся успела. И свекровь свою, потенциально несостоявшуюся, тоже разглядеть успела, пока та не поняла, наконец, что перед ней сидит вовсе не девочка-прислуга, а та самая Люся, от общения с которой ее сынок так тщательно был оберегаем все последнее время. В планы Глебовых родителей Люся, как таковая, никак не входила. Другие были у них на сына планы – можно сказать, более материально тщеславные. По их общепринятому решению Глеб должен был вскоре сочетаться законно-корпоративным браком с дочерью отцовского партнера, такого же бизнесмена, внезапно разбогатевшего во времена коротенького, образовавшегося между социализмом и капитализмом, дикого клондайка. Так что бедная Люся тут же получила самый что ни на есть крутой отворот-поворот. Выставила ее Глебова мать за дверь совсем уж халдейски и бесцеремонно, только что пинка под зад не успела дать. Но Люся Глеба все равно разыскала. Очень уж хотелось ему в глаза красивые, голливудские, посмотреть. Соседи подсказали, где он работает. А Глеб, конечно же, только картины развел руками. Он против воли родительской вроде как и пикнуть не смеет. Не-неет. Но вокзал вот проводил, и всю дорогу искренне удивлялся Люси на этой наивности. Как же так, мол, она, глупая, поверила, что он и в самом деле на ней жениться вздумает. И все посматривал на нее оценивающе до да насмешливо, рассказывая при этом о невесте своей. Такой исключительно длинноногой, такой исключительно блондинки, и с грудью исключительно, как у Памеллы Андерсон. И не в надобности я и говорил, никакого такого лишнего интеллекту. Только личико беленькое хорошенькое им портить. Как Люся все это выдержала да не расплакалась, для нее самой загадкой осталась. Рассказав до конца всю эту немудреную историю своему случайно заинтересованному юному попутчику, она, вдруг резко вскинув к нему лицо, спросила отчаянно и горестно. «Ну вот, скажи мне, только правду. Я и на самом деле, что ли, никудышная совсем? Что со мной вот так вот можно поступить? Не только обмануть и бросить, да еще и посмеяться потом. Да? Господи, да дурак твой Глеб, кретин полный. Горячо и громко проговорил, почти прокричал Люси Илья. Это же невооруженным глазом видно, какая ты красивая. Ну да. Усмехнулась грустно девушка. — Это ты о чем? О внутренней красоте, что ли? — Самое главное, чтобы душа красивой была, да? Знаем мы эти сказки для неказистых теток. — Да при тут сказки? Просто я вижу, что в тебе присутствует такое, что самые красивые женщины, будь они поумнее, тут же и применяли бы всю свою красоту, пушистость и длинноногость. И это... Как его? Ну, все хозяйство, которое у помыла Андерсон в избытке имеется. Откуда ты знаешь? Мы с тобой всего час знакомы, а ты уже и увидеть что-то успел. Да, успел. Способность у меня есть такая. Видеть невидимое. Да? Как интересно. А ну, расскажи. Да ну. Махнул рукой, вдруг засмущавшись Илья. Что значит «да ну»? Возмутилась тут же Люся. — Ничего себе! Нечестно же это! Я перед тобой тут наизнанку вывернулась, можно сказать. А ты мне... Да ну! Давай выкладывай, что у тебя там за видимое-невидимое. Ну, в общем, это такая теория. Илья замолчал, будто сосредоточился где-то внутри себя. А потом недоверчиво коротко взглянул на Люсю. Словно прикидывал, стоит ли ей рассказывать. И не покажется ли ей все это совсем уж смешным? Когда-то давно, еще в школе, он прочитал в одном из журналов интереснейшую статью известного американского ученого-психолога, который вывел формулу классической счастливой успешности. И составлялась, будто это самая счастливая успешность всего из двух показателей. Природой заданной человеческой самости плюс, корень квадратной совокупности ума – красоты, ухоженности, интеллекта, родословной и так далее. Список этот можно было продолжать до бесконечности. По мнению ученого, получалось, что сама по себе счастливость, успешность человеческая и зависит только от величины природной самости. Остальные же показатели ум, красота, ухоженность и так далее, никакого такого определяющего значения вовсе не имеют поскольку под корнем квадратным находится вот тогда илью и поразило собственное свое открытие показалось ему что на уровне своих каких-то внутренних эмоций он будто ощущает в человеке эту его природную самость и порывы эти его странные до да лампочки как раз на тех и направлены в которых эту самость природа вообще заложить позабыла что вместо положенной самости у таких людей просто дырка черная зияет и все, и дует через эту дырку черный сквознячок злобности, недовольства, отчаяния. И вынуждены эти люди изо всех сил похваляться перед другими вторичными своими показателями, красотой, ухоженностью, массой накопленных каких-то знаний. Да бог еще знает чем. Рассказывая сейчас про это свое открытие Люси, Он все время коротко взглядывал на нее, боясь увидеть в глазах привычную уже насмешку. Но насмешки никакой не было. Люся внимательно слушала и про самости, про дырки, и про черные сквознячки. И вдруг, перебив, спросила нетерпеливо. — А у меня? Скажи, у меня эта самость есть? Ты у меня? Какой ее видишь? — А у тебя, Люся, она точно имеется похоже на теплый розовый камень, и она никуда от тебя не денется, и сама тебя поднимет над обстоятельствами, и остальное определит постепенно. Что остальное? Ну, счастье, успешность, дорогу твою, например, которая тебе сейчас такой темной кажется, и любовь, и карьеру, да все, что захочешь, интересно трактуешь». Задумчиво и серьезно улыбнулась Люся. «То есть, я так понимаю, низкую самость никакой внешней красивостью не спрячешь, а при высокой и стараться не надо, она сама все определит?» «Ну да. А представляешь, есть люди, у которых эта самость вообще на нуле, и не купить ее, не искусственно сделать, невозможно. Это ж их природная данность, такими родились». Самооценку можно поднять, а самость нет. Она манипуляциям не поддается. И ходят они по земле, бедные, с дырками вместо неё А ты что, эти дырки видишь? Вижу, но не всегда. Иногда ему действительно казалось, что видит. Видит это страдание непонимающих себя людей, которые ходят, будто тени непрекаянные. И злобную свою хитрость от страданий, накопленную, таскают за собой, как черный шлейф, да в дырку эту и выпускают периодически. Смотреть невозможно. Таким способом он поступки свои странные самому себе и объяснил. Кто-то же должен хоть на время затыкать собой эти самые чужие черные дырки. Почему не он, раз именно он их видит?» «Слушай, а мне и в самом деле твой сеанс психоанализа помог?» Неожиданно улыбнулась Илья Люся. «Видно, самость моя в конец уже захереть успела. Я вот выговорилась, мне и легче стало. Так что спасибо тебе. И вообще, ты молодец. Гришковец. Что? Да погоняло у меня такое с детства. Молодец, Гришковец. Как?» Рассмеялась Люся. «Молодец, Гришковец!» «А что, тебе идет, между прочим?» «Молодец, Гришковец!» «Юный борец с черным сквозняком, злобно веющим из дырок человеческих!» «Интересный ты парень, слушай!» «Странноватый, да?» «Почему странноватый?» «Да говорят про меня так!» «И еще, что я белая ворона!» «Да нет, почему?» Ты все правильно говоришь. Забавно просто. Да? Ты правда так считаешь? Расплылся вдруг в радостной улыбке Илья. Правда, правда. Делать мне больше нечего, как врать тебе сидеть, что ли? Несчастный, влюбленный, брошенный, да к тому же еще и голодный. Слушай, молодец, грешковец, а я и вправду есть захотела. Можно я твоей еды поем и спать лягу? Поезд утром приходит, и мне сразу идти на работу. Нам и поспать-то осталось совсем ничего. Ранним серым февральским утром, ежась от холодного уральского ветра, они вышли на перрон вокзала и быстро направились к выходу в город. — Люсь, телефон свой оставь. — А зачем? Сеанс психоанализа по-русски закончился, и попутчики разбежались в разные стороны. «Но мой возьми. Так, на всякий случай». «Давай».